Глава десятая. Это он говорил. Алёша войдя сообщил Ивану Фёдоровичу, что час с небольшим назад прибежала к нему на квартиру Марья Кондратьевна и объявила, что Смердяков лишил себя жизни. Вхожу я так к нему самовар прибрать. а он у стенки на гвоздочке висит. На вопрос Алёше заявила, ли она кому следует, ответила, что никому не заявляла, а прямо бросилась к вам, к первому, и всю дорогу бежала бегом. Она была как помешанная, передавала Алёше, и вся дрожала, как лист. Когда же Алёша прибежал вместе с ней в их избу, то застал Смердякова всё ещё висевшим. На столе лежала записка. Истребляю свою жизнь своейю собственною волей и охотой, чтобы никого не винить. Алёша так и оставил эту записку на столе и пошёл прямо к исправителю. У него обо всём заявил, а оттуда прямо к тебе, заключил Алёша, пристально вглядываясь в лицо Ивана. И все время, пока он рассказывал, он не отводил от него глаз, как бы чем-то очень пораженный в выражении его лица. — Брат! — вскричал он вдруг. — Ты, верно, ужасно болен. Ты смотришь и как будто не понимаешь, что я говорю. — Это хорошо, что ты пришел, — проговорил как бы задумчиво Иван и как бы вовсе не слыхав восклицания Алеши. А ведь я знал, что он повесился. От кого же? Не знаю, от кого, но я знал. Знал ли я? Да, он мне сказал. Он сейчас еще мне говорил. Иван стоял среди комнаты и говорил все так же задумчиво и смотря в землю. — Кто он? — спросил Алеша. Невольно оглядевшись кругом, он улызнул. Иван поднял голову и тихо улыбнулся. Он тебя испугался. Тебя, голубе. Ты чистый херувим. Тебя Дмитрий херувимом зовёт. Херувим. Громовой вопль восторга шерафимов. Что такое Серафим? Может быть целое созвездие. А может быть всего-то созвездие, есть всего только какая-нибудь химическая молекула. Есть созвездие льва и солнца, не знаешь? "Брат, сядь", проговорил Алёша в испуге. "Сядь ради бога на диван. Ты в бреду, приляг на подушку, вот так". Хочешь полотенце мокрое к голове? Может лучше станет. Дай полотенце. Вот тут на стуле я давючи сюда бросил. Тут нет его. Не беспокойся, я знаю, где лежит. Вот оно, сказала Алёша, сыскав в другом углу комнаты у туалетного столика Ивана чистые, ещё сложенные и неиспользованные полотенца. Иван странно посмотрел на полотенца. Память как бы вмик воротилась к нему. Постой, при встал он с дивана. Я, Дарича, час назад это самое полотенце взяла тут же и смочил водой. Я прикладывал к голове и бросил сюда. Как же оно сухое. Другого не было. Ты прикладывал это полотенце к голове, спросила Лёша, Да, я ходил по комнате час назад. Почему так свечки сгорели? Какой час? Скоро 12. Нет. Нет. Нет, кричал вдруг Иван. Это былк не сон, он был тут, он тут сидел, вон на том диване. Когда ты стучал в окно, я бросил в него стакан. Вот этот Постой, я и прежде спал, но этот сон не сон. И прежде было у меня, Лёша, теперь бывают сны, но они не сны, а наяву. Я хожу, говорю и вижу, а сплю. Но он тут сидит, он был вот на этом диване. Он ужасно глуп, Лёша. Ужасно глуп, засмеялся вдруг Иван и принялся шагать по комнате. Кто глуп? Про кого ты говоришь, брат? опять тоскливо спросила Лёша. Чёрт. Он ко мне повалился. Два раза был, даже почти три. Он дразнил меня тем, будто я сержусь, что он просто чёрт. Он и сатана с опалёнными крыльями в кроме и блеске. Но он не сатана. Это он лжёт. Он самозванец. Он просто чёрт, дринной мелкий чёрт. Он в баню ходит. Раздень его и, наверное, ты ищешь хвост длинный, гладкий, как у датской собаки, воршин длинный, бурый. Алёша, ты озяб? Ты в снегу был? Хочешь чаю? Что, холодный? Хочешь велю поставить? Сетан не па метр, он шон де хор. Алеша быстро сбегал к рукомойнику, намочил полотенце, уговорил Ивана опять сесть и обложил ему мокрым полотенцем голову. Сам сел подле него. — Что ты мне давеча говорил про Лизу? Начал опять Иван. Он становился очень словоохотлив. Мне нравится Лиза. Я сказал про неё тебе что-то скверное. Я солгал, мне она нравится. Я боюсь завтра за Катю. Больше всего боюсь за будущее. Она завтра просит меня и растопчет ногами. Она думает, что я из ревности к ней гублю Митю. Да, она это думает. Так вот нет же. Завтра крест, но не виселица. Нет, я не повешусь. Знаешь ли ты, что я никогда не могу лишить себя жизни, Алёша? От подлости, что ли? Я не трус, а жажды жить. Почему это я знал, что Смердяков повесился? Да, это он мне сказал. И ты твёрдо уверен, что кто-то тут сидел? спросила Лёша. Вон на том диване, в углу. Ты бы его прогнал. Да ты же его и прогнал, он исчез, как ты явился. Я люблю твоё лицо, Алёша. Знал ли ты, что я люблю твоё лицо? А он Это я, Лёша. Я сам. Всё моё низкое, всё моё подлое и презренное. Да, я романтик. Он это подметил, хотя-то и клевета. Он ужасно глуп, но он этим берёт. Он хтьор, животно хтьор. Он знал, чем взбесить меня. Он все дразнил меня, что я в него верю, и тем заставил меня его слушать. Он надул меня, как мальчишку. Он мне, впрочем, сказал про меня много правды. Я бы никогда этого не сказал себе, знаешь, Алеша, знаешь, ужасно серьезно и как бы конфиденциально прибавил Иван. Я очень бы желал, чтобы он в самом деле был... Он, а не я. — Он тебя измучил, — сказал Алёша с состраданием, смотря на брата. — Дразнил меня. И знаешь, ловко, ловко, совесть. Что совесть? Я сам её делаю. Зачем же я мучаюсь? — По привычке, по всемирной человеческой привычке за семь тысяч лет. Так отвыкнем. И будем боги. Это он говорил. Это он говорил. А не ты. Не ты. Ясно смотря на брата, неудержимо вскричал Алеша. Ну и пусть его. Брось его и забудь о нем. Пусть он унесет с собой все, что ты теперь проклинаешь, и никогда не приходит. Да, но он зол. Он надо мной смеялся. Он был гер за Калёша. С содроганием обиды проговорил Иван. Но он клеветал на меня. Он во многом клеветал, гал мне же, на меня же в глаза. О, ты идёшь совершить подвиг добродетели, объявишь, что убил отца, что лакей по твоему наущению убил отца. Брат, прервала Лёша, удержись. Не ты убил. Это неправда. Это он говорит, он. А он это знает. Ты идёшь совершить подвиг добродетели, а в добродетель-то и не веришь. Вот что тебя злит и мучит, вот от чего ты такой мстительный. Это он мне про меня говорил. А он знает, что говорит. «Это ты говоришь, а не он!» — горестно воскликнул Алеша. «И говоришь, в болезни, в бреду, себя мучая!» «Нет, он знает, что говорит. Ты, — говорит, — из гордости идешь. Ты станешь и скажешь, это я убил. И чего вы корчитесь от ужаса? Вы лжете! Мнение ваше презираю! Ужас ваш!» прижераю. И то он про меня говорит. И вдруг говорит, а знаешь, тебе хочется, чтобы они тебя похвалили. Преступник, дескать, убийца, но какие у него великодушные чувства. Брата спасти захотел и признался. Вот это так уж лоша, Лёша, вскричал вдруг Иван, засверкав глаза. Я не хочу, чтобы меня смерды хвалили, это он солгал, Алёша солгал, клянусь тебе. Я бросил в него за это стаканом, и он расшибся об его морду. "Брат, успокойся, перестань", упрашивала Лёша. "Нет, он умеет мучить. Он жесток", продолжал, не слушая Иван. "Я всегда предчувствовал, зачем он приходит". Борис говорит: "Ты шёл из гордости. Но ведь всё же была и надежда, что улечат Смердяковы и сошлют в каторгу, что Митю оправдают, а тебя судят лишь нравственно". Слышишь, он тут смеялся. А другие так и похвалят. Но вот умер Смердяков. Повесился. Ну и то, что тебе там на суде теперь-то одному поверит. И ведь ты идёшь. Идёшь. Ты всё-таки пойдёшь. Ты решил, что пойдёшь. Для чего же ты идёшь после этого? Это страшно, Лёша. Я не могу выносить таких вопросов. Кто смеет мне задавать такие вопросы? Брат, прервала Лёша, замирая от страха, но всё ещё как бы надеясь образумить Ивана. Как же мог он говорить тебе про смерть Смердякова, дома его прихода, когда никто ещё и не знал о ней, да и времени не было никому узнать? Он говорил, твёрдо произнёс Иван, не допуская и сомнения, Он только про это и говорил, если хочешь. И добро бы ты, говорит, в добродетель верил. Пусть не поверят мне, для принципа иду. Но ведь ты, поросенок, как Федор Палчий, что тебе, добродетель? Для чего же ты туда потащишься, если жертва твоя ни к чему не послужит? А да потому что ты сам не знаешь, для чего идешь». А ты бы много дал, чтобы узнать самому, для чего идёшь. И будто ты решился. Ты ещё не решился. Ты всю ночь будешь сидеть и решать идти или нет. Но ты всё-таки пойдёшь. И знаешь, что пойдёшь. сам знаешь, что как бы ты ни решился, а решение уж не от тебя зависит. Пойдёшь, потому что не смеешь не пойти. Почему не смеешь? Это уж сам угадай. Вот тебе загадка. Встал и ушёл. Ты пришёл, а он ушёл. Он меня трусом назвал, Алёша. Лемон де Лэнигм. Отгадка в том, что я трус. Не таким марлам воспорять над землёй. Это он прибавил. Это он прибавил. И Смирдиков это же говорил: его надо убить. Катя меня презирает. Я уже месяц это вижу. Ты и Лиза презирать начнут. идёшь, чтоб тебя похвалили. Это зверская ложь. И ты тоже презираешь меня, Алёша. Теперь я тебя опять возненавижу. И изверга ненавижу, и изверга ненавижу, не хочу спасати изверга, пусть сгنيهт в каторге. Гимн запело, завтра я пойду, стану пред ними и плюну им всем в глаза. Он вскочил в выступлении, спросил с себя полотенце и принялся снова шагать по комнате. Лёшев вспомнил давешние слова его. Как будто я сплю на его ухо хожу, говорю и вижу, а сплю. Именно как будто это совершалось А теперь Алеша не отходил от него. Мелькнула была у него мысль бежать к доктору и привезть того, но он побоялся оставить брата одного, поручить его совсем некому было. Наконец Иван мало-помалу стал совсем лишаться памяти. Он все продолжал говорить, говорил не умолкая, но уже совсем не складно. даже плохо выговаривал слова и вдруг сильно покачнулся на месте но алёша успел поддержать его иван дал себя довести до постели алёша кое-как раздел его и уложил сам просидел над ним ещё часа два больной спал крепко без движенья тихо и ровно дыша Алёша взял подушку и лёг на диване, не раздеваясь. Засыпая, помолился о Мите и об Иване. Ему становилось понятною болезнь Ивана муки гордого решения, глубокая совесть, Бог, которому он не верил и правда его одолевали сердце, всё ещё не хотевшие подчиняться. Да, не с лозь в голове Алёши уж лежавшей на подушке. Да, коль Смердяку фумер, то показанию Ивана никто уже не поверит, но он пойдёт и покажет. Алёша тихо улыбнулся. Бог победит, подумал он. Или восстанет в свете правды, или погибнет вне ненависти. мостя себе и всем за то, что послужил тому, во что не верит. Горько прибавила Люша, и опять помолился за Ивана.